Сморщенная старушенция в белоснежном парике и многочисленных украшениях, облепляющих ее морщинистую шею, вдруг сорвала с мочки уха изумрудную подвеску и, протянув ее калиостро, прошептала «Спроси, граф, у судьбы, спроси, долго ли мне носить еще это осталось?» Лоренцо проворно вскочила. Положила подвеску на ладонь и передала Калиостро. Тот равнодушным движением швырнул ее в бокал. Всплеск жидкости отозвался высоким музыкальным аккордом. Камни опустились на дно и... Исчезли, смешавшись с облачком пузырьков. Калиостро, не мигая, уставился на поверхность розоватой жидкости. На ней, как на экране, стали возникать отдельные светящиеся точки, которые понемногу собрались в единую римскую цифру девятнадцать. — Девятнадцать! — воскликнул кто-то, и тут же кто-то прошептал. — А как понять сие? — Век грядущий, — нараспев произнес Калиостро, — век девятнадцатый. Успокоит вас, сударыня. Лицо старушки озарилось неподдельным восторгом. Ну, батюшка, утешил. Я-то помирать собралась, А мне вон сколько еще на роду написано. Она засуетилась, Лихорадочно сорвала вторую подвеску. Спроси, милая, спроси, Может, замуж еще сходить напоследок? Собравшиеся зашумели, руки начали лихорадочно снимать с пальцев кольца, браслеты. Все это потянулось к Калиостро и его ассистентке. «Спросите, граф!» «И про нас спросите!» «Мне сколько жить, граф?» «И менее продавать, аль нет?» «Да погодите вы с ерундой!» Громыхнул какой-то генерал и, сорвав алмазный знак с груди, швырнул его к Калиостро. «Про турок спроси!» С турками война, когда кончится!» Калиостр обвел всех невидящим взором, сделал шаг назад и исчез в дыму. Наступавшие на него гости вскрикнули и отпрянули назад. «Переместился!» — ахнула старушка и перекрестилась. «Как есть начисто!» «Я здесь!» Неожиданно сказала Луренцо абсолютно мужским голосом. «Вопрошайте! Вопрошайте!» Она проворно вскочила, достала из-под себя серебряный поднос и протянула его гостям. На поднос полетели драгоценности.